Глава 17. Комитет по спасению Лыкова. Вор Иван Несытов третий час сидел в приемной начальника ПСП. Филиппов никак не мог найти время, чтобы поговорить с уголовным. В кабинет статского советника то и дело входили разные люди. Раз даже зашел генерал с пустым рукавом, а обратно не вышел. секретарь начальника не обращал на сидельца никакого внимания. Вор терпел, терпел а потом робко попросился всего бурно. Его подчеркнуто грубо отконвоировали в конец коридора. Городовой ругался и дважды больно ударил Ваньку в бок. Что за чертовщина? Было известно, что Филиппов рукоприкладство не поощрял. А тут такая невежливость. На просьбу несытого дать попить секретарь Рякун. Может, водки еще закажешь Зато, гад, как ты выкова оболгал, с тебя с живого сейчас шкуру будут сдирать и с солью посыпать. Сиди молча жди своего часа несытов обмер. вот оно что в дпз они с бабкиным и трунтаевым не раз говорили о возможной месте со стороны сыскных прошло уже три месяца после суда лейков давно сидит в семибашенном вот вот туда же засадят и уже свидетелей ивану уже вручили обвинительный акт прокурор требовал четыре года арестстанских рот как их там встретят деньги полученные за врандет давно кончились Неужели скоро платить по счетам? Сидя через стенку от Лыкова, вор очень опасался. Ясно, что бывший сыщик всегда будет у тюремной стражи на особом вложении. Если захочет, а сделает жизнь вору всеми башенам невыносимой. Ах, дурак, зачем он тогда согласился? Выменял быка на индюка. А с другой стороны, попробуй не согласись. В это время в кабинете Филиппова шел серьезный разговор. Хозяин спросил остальных комитетчиков. Неужели не обойтись без мордобоя? Поймите, господа, я с большим трудом искоренил у себя это зло. И теперь сам же поощряю. Может, словесно вразумим? Владимир Гаврилович, они упекли Лыкова фактически на верную погибель. Его там через день убить пытаются, пока мы тут вразумляем. Страшно подумать, что может случиться. Надо действовать быстро. Да, жестоко. Но это единственный способ сломать негодяев. — ответил от имени всех Тауба. Наконец Фартова позвали к начальнику. Он вошел ни жив, ни мертв и понял, что дела его плохи. В кабинете сидели шестеро. Один страшнее другого. Филиппов сверлил гости недобрым взглядом. Однорукий генерал смотрел так, словно прикидывал, как бы ловче удавить. Жандармский полковник хищно сощурился. Военный капитан скрипел зубами а двое штатских, казалось, желают съесть фартового живьем. Иван Несытов с презрением спросил Филиппов. — Это ты дал на суде ложное показание против статского советника Лыкова? — Ну, дал. — Только почему же ложное? Начальник ПСП крякнул неодобрительно и сказал молодому с восточной внешностью. — Сергей Иванович, приступайте. Тот только и ждал команды. Мигом подскочил к вору, и сильным ударом в ухо сбил его с ног. — А за что? — капитан с полковником подняли Несытого. И тут же, без паузы, капитан врезал в вуру другое ухо. После второго удара в голове у обвиняемого долго гудел он. с трудом расслышал слова главного столичного сыщика. — Ты спрашиваешь, за что? — Кабашник. Неужели непонятно? — Я, ваше высокорудие, есть же прокурорский надзор. — Да черт с ним, Филиппов. — Как будто он тебе поможет. — За твою проделку с Алексеем Николаевичем. Неужели ты думал, что это сойдет тебе с рук? Сейчас возьмем тебя лещотки, по-другому запоешь. Лещотки кузнечной клещи. ворня успел ответить, как в разговор вмешался жандарм. Он вынул из ножен шашку и аккуратно положил ее на стол. После чего, со словами «неохота руки марать», стал охаживать Не сытого ножными по спине. Тот лишь охнул. Чять очередь?» — спросил полковник отведя душу. "Моя", отозвался тот штатский, что был постарше. "Извольте, господин Титус". Сразу выяснилось, что бить этот штатский большой мастак. После нескольких оплюх вор совсем раскис. Но отпускать его не собирались. Титус спросил у хозяина кабинета: "У сыскной полиции есть камеры временного содержания?" "Конечно". Съезжей казанской части, это тут, за стенкой. Хотите посадить его поближе, чтобы быстрее убедить? Да я не об этом. Там случались самоубийства. было однажды, три года назад. Посадили мошенника, а он взял и удавился. Не досмотрели. А как тот мошенник сумел? Почему не отобрали ремень и все прочее? Филиппов пояснил. Отобрали. Только он разодрал на полосу рубаху, сделал петлю и того. На отрубе отопления Титус пощупал. Рубаху на воре и одобрительно сказал «Годится». Несытов чуть не забыл от страха. «Что вы делаете, господа? Скажите, что вам надо. Убивать зачем?» Тут заговорил однорукий генерал, и все сразу почтительно замолчали. Генерал сказал веско «Ты оболгал нашего друга Алексея Николаевича Лыкова за какие-то жалкие семьдесят пять рублей. И теперь у тебя лишь два выхода. Или сказать правду, как все было на самом деле» или тебя живут со свету. Чего выбираешь?» Ванька молчал. Перед глазами у него встал Лука кайзер страшный с ледяными глазами. Он махал перед лицом вора Финкой и говорил. «Или заявишь, что требую, или перо бог И на суде, и после держись на своем, понял? Никого не бойся, а бойся меня. Цыскные законники, чем бы ни пугали, ничего тебе не сделают. А у меня закон один — моя воля». Генерал будто прочитал мысли Несытого. «Боишься мести Кайзерова с Дригой? Зря. Они уже к каторгу едут. Надолго. А тебе теперь надо думать, как отсюда живым выбраться». Генерал сказал последние слова с такой ледяной интонацией, что вор Мороз пробежал по спине. «Меня зовут Таубе. Остальных тебе знать ни к чему. Но поверь, любой из нас прикончит тебя с большим удовольствием». Наверняка в камере убийцы тебе говорили, что мы законники и потому не опасны. Хочу огорчить. Я в своей жизни столько раз переступал через закон, что сбился со счета. Вот ты вякнул о прокурорском надзоре. Нас тут шестеро. От генерал-майора до калежского асессора. Есть жандармский полковник, капитан из военной контрразведки, начальник сосной части, чиновник особых поручений департамента полиции и один обыватель. Что будет твой голос против наших шести? Тьфу, смешно представить. А я следы истязаний предъявлю. Ага. Мы умеем бить так, что следов не останется. Только душа вон вылетит. А с виду будешь, как огурчик, в пупырышках. Вор озадаченно молчал. Он стал приходить в себя и уже не так боялся. Шансы, что тебя ударят в столице, смехотворны. Его привезли в сыскную из домзака. Но посадит в камеру, при части. Если там арестант повесится, будет большой скандал. Филиппов замучается оправдываться. Начальство, газетчики, надзор, попечительство о тюрьмах, сообразив все это, не Несытов расправил плечи. Что не укрылось от внимания генерал-майора. Он кивнул от Вестопола, и тот заговорил иначе. «Можно и по-другому, если у тебя еще остались мозги. Обвинительный акт получил?» Прокурор хочет четыре года исправительных отделений. от чего Вы с Бабкиным украли имущество у вдовы надворного советника князя Девлет Кильдеева на сумму 502 рубля. И все. Что все? Сделал вид, что не понял Манесытов. Сам кумекай. 500 рублей граница. Два рубля сверху и уже арестантские роты. Но у господина Филиппова есть к тебе предложение». Дай правдивые показания по делу лыкова и в протоколе вместо 502 двух рублей останется к примеру 483, и вы с бабкиным получите год тюрьмы вместо четырех лет в литовском замке и лишение прав как так выпучил глаза ванька да вот так братская чулырва господин статский советник сделает тебе облегчение огромное и после года как выйдешь на свободу тебя не турнут из столицы — Чуешь выгоду? — Это... — Филиппов ударил ладонью по столешнице. — Чего ты не понял? Закон что дышло, куда повернул, туда и вышло. Я начальник сыскной полиции Санкт-Петербурга. Напишу в протоколе одну сумму и сядешь надолго. Знаешь, когда мы с тобой увидимся? На ту осень, годов через восемь. А могу другую сумму указать? Об этом тебе и говорит коллежский асессор Азвистопола. Или ты не знал, что с полицией нужно дружить? Фартовый соображал, а остальные ждали. По Кумеков он возразил. «Как же я сейчас изменю показания? Мне же срок добавят. За уже лжесвидетельство могут и кадржные работы дать. Хотите, чтобы я сам себе каторгу нарисовал?» Разговор перешел в спокойное русло. И Филиппов сменил тон с угрожающего на деловой. «Если мы докажем твое ложное свидетельство, то, конечно, выгоним до четырех лет трудников». Но тебе предлагают сделать признание добровольно. Совсем другой калинкор получится. Дал показания, никто тебя не принуждал Сам сообщил. Совесть вдруг заела. Присяжные это зачтут. А с прокурором я договорюсь, чтобы не зверствовал. Глянь сюда. Статский советник помыслякал палец и открыл свод иконов. Перечень смягчающих вину обстоятельств. слушай что написано. Если виновны, то есть был увлечен в преступления убеждениями, приказаниями или дурным примером людей, имевших над ним по природе или по закону высшую сильную власть, чуешь к чему коню. Ведь когда гайменники убивали на ваших глазах Вовку, держив морду, наверняка они вам угрожали, ножи показывали, запугивали, но также и деньги предлагали. Вот вы и смутились. Несетов открыл рот и некоторое время молчал, потом выдавил. «Ваше высокорудие! Вы будто там под нары прятались!» Главный сыщик кивнул и продолжил. «Все ваше дело шито белыми нитками. Просто замахнулись вы не по чину. Оболгать Алексея Николаевича Лыкова и укатать его в тюрьму — это смело. Чересчур смело. Сразу полицию и тюремную стражу против себя настроить. Ты хоть понимаешь, что натворил, дурак? Тебя ни в одной тюрьме не пощадят». Но вор снова заупрямился. Бывалый человек, не из робких. Он хорошо знал свои права. Так уж и не пощадят. Ментам делу нет до сыщиков. Министерства разные, начальники разные. Если хотите торговаться, то говорите дело. На испуг меня не возьмете. Филиппов снова покосился на грека. Сергей Манулович извлек из кармана сюртука два крохотных листка бумаги. Так что тут у нас? Ага, письмо подследственному несытому последственному бабкину. Это когда вас рассадили по одиночкам. Зачитываю. Вовка делает табак, прокурор лепит дядину дачу. Сядем под Лилыкова, которого мы с тобой смешали с грязью. Боюсь я, он станет мстить. Но каково? Вор держался. И что? Я же не признаю, будто мы соврали. Смешали с грязью. Как угодно можно понять. Азвистопила осклабился. Мы знаем, что тебя и дубиной не углажить. «Но вот слушай, что тебе отвечает Бабкин. Мы соврали на суде, и тюремщики могут обозлиться. Заплатим боками за 75 рублей всего. Нельзя ли перевести обвинение на крепость? Все что угодно сделаю. Иначе она». «Видишь, пустоболт?» — вступил в разговор полковник Запасов. «У тебя есть соперник. Вовка Бабкин умнее себя ведет. Мы его в раз расколем. Он же готов дать показания». Как только даст, тебе цена будет грош. трундаев следующий. Так вообще без тебя обойдемся. Получишь по верхнему пределу. Трунтаев из нас самый упрямый, стал спорить вор. Но жандарм его грубо оборвал. Заткнись, и не таких раскалывали. Посидит в темном карцеле на хлебе и воде, станет как шелковый. А ты думал, мы не знаем про арестантскую почту? Вот улика. Бабкин прямо пишет. Соврали на суде. Мы устроим состязание, кто скорее скажет правду. Из самого лживого сгноим. Кто раньше даст нужные показания, тот раньше выйдет. Трое или двое. И даже один. Лучше трое. Но кем-то можно пожертвовать. И уж такого вруна тюремщики жалеть не станут. Несытов затравленно оглянулся. Вот нажил себе врагов. Одного Филиппова за глаза хватит. А тут еще жандарм и мрачный капитан из военной разведки. Запишут в шпионы. Замучишься доказывать. Владимир Гаврилович обратился к главному сыщику Таубе. «Кто у вас в камерах? Есть весельчаки? Такие, чтобы нашему убогому совчинку показалось». «Ну как не быть, Виктор Ленгольдович? Три туземца у меня сидят, к примеру. Совсем дики. Им кого угодно подавай, хоть козу». «Вот и представьте, им место козы Ваньку Несытого, а потом в тюрьме слух пустите» с кем он в камере вечерял. — Аж закоруде, нельзя же так, — прошептал вор. Филиппов наделся красным, встал со стула, шагнул к подследственному и отвесил ему звонку по щечину. А так, как ты, можно? Еще стыдить меня будешь. Ты хоть понимаешь, что мы с тобой можем сделать? А давай я иначе перепишу протокол. И словишь не четыре года, а все шесть. И потом прочь из столицы навсегда. не Несутов был раздавлен Уж про начальника ПСП было известно, что он словами не бросается. Генерала с полковником Вор видел впервые, чего стоит их угрозы, не знал. А главный сыщик способен отравить жизнь не только рядовому красному, но и любому Ивану. Что это должен сделать? Дать правдивые показания. И убедить двух других сделать то же самое. Казеров меня зарежет за такое. Лука едет на Амур, строит железную дорогу. Он сбежит. — Сбежит, опять поймаю, — грозно посолил Филиппов. — А ты сядешь или в литовский замок на шесть годков, с пожизненным запретом проживать в столицах, или в арестный дом на год. — Выбирай, — Ванька зажмурился. — Дикие туземцы скучают, — напомнил ему продан Будешь у них трудиться, козой Дайте мне поговорить с коренником, — коренник, подельник, соучастник. — С Вовкой Бабкиным, — уточнил Филиппов. — Да он здесь сидит в моей приемной. — Позвать? — Ага. Вошел второй вор, оглядел комитет по спасению Лыкова и напрягся. — Здравия желаю. Господа угрюмо молчали, игнорируя его приветствие Несытов сказал компаньону. — Вовка, надо признаться. — В чем? — Сам знаешь. Мне тут за Лыкова чуть голову не отшибли. Страсть чего обещали. Это все его приятели. Бабкин особенно внимательно изучил таубы и Запасова. — Что, и генерал с жандармским полковником тоже? — Ого, с связываться себе дороже. — Да тут любой страшнее страшного, — истерично выкрикнул Ванька. — Знал бы, отказался тогда. — Что делать-то? — А Кайзеров с Дригой? Тут в разговор вступил Титус. Он показал ворам свежеиспеченный судебный приговор. Луку Кайзерова приговорили к пятнадцати годам каторги, а Степана Дригу — к девяти с половиной. Тех, кто вас шантажировал, теперь далеко. Послушай, Вовка, господ сыщиков. Владимир Гаврилович повторил Бабкину свое предложение. Изменить наказание с исправительного отделения на тюрьму. Путем несложных подчисток в паре бумаг. Или можно натянуть на шесть лет. а Азвистополу показал перехваченные письма и угрожающе констатировал. Одного этого уже хватит для пересмотра дела Лыкова. Если мы возьмемся за вас как следует, сломаем рано или поздно. Только никаких уменьшений срока уже не будет. А отдельный корпус жандармов добавит уголька в костерок. Правда, Дмитрий Иннокентьевич? Запасов угрожающе распушил усы. Да за нашего Лыкова прокламации вам подброшу, и наган Тогда сразу каторга. А я секретный план новогеоргийской крепости подхватил капитан Продан. Восемь лет в цепях. Но ничего этого не было, пытался защищаться Бабкин. Я уже обвинительный акт видел. «Там ни прокламаций, ни планов крепостей!» «Это называется пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам», — снисходительно пояснил Азвистополом и стал загибать пальцы. «Сыскная полиция против вас, политическая тоже, плюс военное министерство. С такими врагами в центовке скучать не дадут. Вы рискуете, сыщик, — поднял палец, — самую жизнью. за ради кого?» «Луки со Степкой». Та оба, вместовая со стула, топнул ногой. «Рассказывайте, как дело было!» И фартовые, наконец, сломались. Перебивая друг друга, начали признаваться. Упирали при этом на свой страх и безвыходное положение. Кайменники обещали зарезать. А они, рядовые воры, ножика в руках сроду не держали. Надо прямо сказать, ваше превосходительство сдрейфили. Ну и деньги в тюрьме не лишние. Как вы все оказались в одной камере. Стали уточнять сыщики. «Сразу так вышло, или кто-то вас собрал?» «Собрали. Сперва мы двое сидели на третьем этаже, большой, а за четыре дня до убийства вдруг перевели нас в девятую, шестиместную, следом Трунтаева, а еще через день Гаменников. Они сразу сказали, что на днях пришлют к нам шестого, Вовку держив в морду, которого надо зажмурить, а повесить на Скобеля по фамилии Лыков. Скобель, полицейский чиновник». Мы растерялись, в чужую свару лезть, бог как бы не того. Однако ребята оказались строгие. Особенно, конечно, Лука Кайзеров. Такой зарежет и глазом не моргнет. Выставил он условия насчет царенки. Семьдесят пять каждому. Царенка деньги. Или иначе складка. Так уж прямо и складка, не поверил Владимир Гаврилович. Убить трех сокамерников? Как Лука собирался это сделать? На испуг брал? Скажите лучше честно что купились на деньги. Нет, мы, правда, скисовали. — Скисовать и испугаться, — признался Бабкин. Лука блатной серьезный. Еще не Иван, конечно, но уже масс. Ну и деньги. А где гайменники их взяли? Им Фуршатов приносил все, что нужно. Канку, стирки. Канка-водка, стирки-карты. И суммы большие передавал. Степка, выпивший, проболтался, что за оговор Лыкова они получили по тысяче до этого бандитам пришлось убить своего фартового, Вовку, держив морду. У Кайзерова к нему были свои давние счеты. Не поделили они дербанку, долю то есть. подробности мы не знаем, но Лука имел на Вовку зуб. Тем охотнее он его и сложил. — Как они ему бубны выбивали! — вспоминал бедный от страха Бабкин. — Не, ну, раз снится, как в холодном поту просыпаюсь. Будто самого жизни лишают. Не люди, зверьё. Испугались мы ей -богу. Войдите в наше положение. Вовка пытался вырваться, надзирать или звать. Куда там? Мастера побались. Рот заткнули его жарубахой. За и давай тузить. Коснили на обе курки Потом бросили помирать. А сами сели жрать водку. Мы думали, все, а нет. Снова подошли, слушали, слушали. Разобрали, что он еще дышит. И обратно бить. Жуткое дело. Но вас было трое, а их двое, напомнил Титус. И Мохов еще. Вы могли бы его спасти, остановить гоменников Но воры лишь замахали руками. Свои собаки дерутся, чужая не встревай. Кто мы и кто они? Кто с вами договаривался насчет ложных показаний? — спросил Азвистопова. Кайзеров с Дригой и еще Владной, Фуршатов. А заказчика они называли? Фортовы развели руками. Кто нам скажет, но ну, ясно, что кому-то понадобилось указать Лыкова. Мы сами зла на него не держали, он ворами не занимался. А Лука сильно на него в обиде был, да и Степка его ненавидел. Поэтому они охотно подрядились сжить со святолегавого и заработать при этом. Так и вышла круговая порука. От нашего страху, от бессовестности и жадности, дополнил Титус. Тут же, не сходя с места, Филиппов вручил лжесвидетелям бумагу и перьям. Они накатали чистосердечное признание. Владимир Гаврилович повеселел. Двое есть. А подать сюда третьего ввели заранее привезенного из ДПЗ Трунтаева. И тут у комитета произошла заминка. Прав был Несытов. Иван Трунтаев оказался глупым упрямцем. И еще трусом. Никакие доводы на него не действовали. Он боялся Луки Кайзерова больше всех сыщиков с жандармами вместе взятых и наотрез отказался менять показания. Друзья Лыкова старались и так, и этак, но скок стоял на своем. Третий свидетель был необходим. Для суда единственного признаний главный аргумент, чтобы отменить приговор. Раздосадованный Филиппов сунул фартовых в разные камеры. Упрямцу дали самую тесную и холодную. Владимир Гаврилович надеялся сломать Ваньку репрессиями. Но тут веское слово сказал Титус. Он изучил протоколы суда, и обратил внимание на важную деталь. Отец грабителя сообщил следователю, что найденные в камере деньги 75 рублей он дал сыну самолично и присягнул в том, на священном писании. «Чуете, куда выворачивает?» спросил отставной сыщик. «Да не очень ответил за всех запасов». «Смотрите и учитесь, юнцы», ухмыльнулся Ян Францевич. «Велите привести папашу, я ему мозги поправлю. Только пусть...» Наш свадебный генерал сделает физиономию посуровей. Через час Турунтаев-старший предстал перед комитетом. Он сразу струхнул, увидев столько важных господ. А Титус заговорил тоном Игнатия Лайолы. — ты и зачем солгал следователю, что деньги сыну в тюрьму передал? — Так правду сказал ваша. Не знаю, как возвеличать. — Ты отвечай не мне, а его превосходительству. Смотреть в глаза, говорить только правду. Я правду говорю? начитай читай. Титус вручил купцу показания воров. Понял теперь, борода. Твой сын оболгал штатского советника Лыкла. И это уже доказанный факт. Нужно, чтобы он тоже сознался. Для его же пользы. А Ванька, дурак, не хочет. Купец растерялся. Он водил глазами по сторонам и видел сердитые лица людей в погонах и в штатском. Особенно страшным казался генерал. Он свел брови и глядел с непередаваемой ненавистью. «Плохо дело, ой, плохо!» Ян францович продолжил. «Ты, старый хрыч, сейчас убедишь его сознаться. Иначе мы сделаем вот что. Расскажем в Апраксином дворе, что ты дал ложную присягу на Библии. предъявим бумаги тех двоих». Сделаем им очную ставку с уважаемыми торговцами. Низытов и Бабкин себя спасут. Должи им приговор смягчат, и вместо литовского замка дадут год тюрьмы. Воры умные сообразили свою выгоду. Твой сынок упрямится, не хочет помочь ни себе, ни нам. И вот вопрос. Управляющий пристально всмотрелся в старика. Что с тобой будет, когда купечество узнает, что ты на Библии соврал? Крунтаев-старший тут же пал на колени взвыл. «Не губите! Это хуже гражданской казни!» «Намного хуже!» Титуц гневно воздел руки к потолку и патетически вскричал. «Русский купец! На святой книге! Да тебя не только промыслового свидетельства лишат, тебя из гильдии выгонят и правильно сделают!» «Если я сына смогу убедить, выдадите ход моему греху!» — обратился старик генералу. «Если убедишь, забудем!» это конечно, за такое надо накол сажать. — Позовите сына моего неразумного, — попросил опраксенец. Ваньку тут же привели, и отец ему сказал. — Надо признаваться, не вышла твоя ложь, и я из-за тебя душу погубил. Грабитель смутился. — Папаша, они же меня зарежут. Кайзеров обещал с -под земли достать. Тут же вмешался Филиппов. Лука Кайзеров получил пятнадцать лет каторги и уже едет в Забайкалье. Как он до тебя доберется? Когда? И доберется ли? А папашу твой мы ослабим в сей же час. — Ваня, — бросился уговариваться на купец, — я всю жизнь торгую. Меня уважают, в кредит доверяют, а теперь позор на старости лет. Из-за тебя ведь грех на душу взял. А ты отсидишь свое, выйдешь, а лавки нашей нет. На что жить будешь, а мы с матерью на что? Скок понурился и сказал, — Хорошо, папаша, дайте мне бумагу. Вскоре на столе у начальника псп лежали все три признания. Комитетчики распили на радости бутылку коньяка. «Что теперь?» — спросил статского советника Эзвистопола. «Я передаю показания судебному следователю. Он сообщает прокурору, открывается следственное дело». «А те двое?» Кайзеров сдвигает сейчас в пересыльном корпусе бутырки. «Мы можем вернуть их в столицу?» Глипов нахмурился. «Мы с вами нет, а следователь может». Что вы задумали, Сергей Манулович? Хорошо получить признание одного из убийц. Я даже знаю, кого. Степан Дрига будет послабее Кайзерова. Его проще сломать. А Луку, значит, не надеетесь? Луку, я надеюсь, кончить при попытке к бегству. В кабинете наступила могильная тишина. Затем Филиппов сказал. Тогда я пас. Это уже чересчур. Да мы сами, Владимир Гаврилович успокоил главного сыщика из Вестопола и поглядел на остальных. запасу смотрел в пустую рюмку, продан в окно. Титус протирал салфеткой пенсне. Тауба кивнул. — Ты, Сергей, не кипятись. Не бери все на себя. Мы тут в очередь станем чтобы сволочь эту наказать. Филиппов не верил своим ушам. — Вы это серьезно? — Вполне, — подтвердил слова генерала полковных запасов. — Убить подследственного? сказали же при попытке к бегству напомнил капитан продан мало ли у нас бегут кайзеров не первый и не последний а почему не судить его а зачем спросил титус у нас будут признания четырех человек из пяти разве для суда этого недостаточно черт его знает взволнованно ответил главный сыщик наверное хватит для отмены приговора но для чего убивать да Виктор Ленгозович прищудился, словно смотрел в пролезь прицела. — зачем этой мрази жить? Сколько он крови уже пролил? — Однако есть закон. — Есть. Только по закону вашему он уедет на каторгу. Сбежит оттуда, вернется в столицу и снова будет душить людей. Такие не останавливаются, ведь они ничего другого делать не умеют. лёшка всю жизнь их наказывал, теперь наша очередь. Гости встали и по очереди пожали Филиппову руку, после чего все вместе ушли. Пройдя по офицерской, компании поравнялась с Симтовским замком. Генерал спросил коллежского асессора. — Где его окно? — На Крюков канал, второй этаж, седьмой от мойки. — Веди. Пятеро солидных господ сгрудились под крепостной стеной. Таубе сложил руки рупором и крикнул начальственным басом. — Лыков! — от офицерского моста сунулся был на шум постовой городовой. Виктор Энгольдович недовольно повернулся к нему. «Чего тебе?» Парень увидел красные отвороты генеральской шинели, торопливо козырнул и бегом вернулся на пост. «Лыков!» — еще громче ряфнул барон. Тут же в окошке появился знакомый физиономия. Алексей Николаевич распахнул раму и высунулся, насколько позволяла решетка. «Здорово! Вы чего всей толпой приперлись? Охрану распугаете!» «Соскучились?» — пояснил Азвистопол. «Жуликов ловить некому!» — подхватил Титус. На тебя одного вся надежа. Вот я их. Озей Николаевич, еще маленько погоди. Мы тебя скоро вытащим. Бодро сообщил Запасов. Уже три показания есть. Скоро четвертая будет. Доложил новости. Продан. Сыщик смотрел вниз на друзей и улыбался. Хорошо, когда тебе помогают такие калибровные люди. Значит, ты и сам кое-чего стоишь. Так они переговаривались минут десять. После чего генерал-майор... Построил комитетчика в колонну и увел.